Глава третья. Еле сдерживая, чтобы не закатить глаза. Господи, кажется, средневековая гурия всерьёз переживает, что эта помесь герцогского титула с тестостероном её интересует. Софи сделала вид, что не расслышала. Да забираю его вместе с замком и угодьями, лишь об одном мечтаю. Оставьте меня в покое. Оба Только не похоже, чтобы Герцек собирался нагуре жениться. Иначе как бы здесь ощутила Соня? Скорее всего, черноволосые уже замужем, а Герцек так для удовольствия. Или нет? Судя по истерике и его светлости, к целомудрию супруги тут относятся весьма серьёзно. Был бы у леди Адель муж, вряд ли он отпустил её одну в дом другого мужчины. Если только она не дальняя родственница герцога. Нет, не то. Или вдовушка? Да, пожалуй, на этот раз в точку. Вдовом позволяется больше, чем замужним. И следить за её нравственностью некому. С другой стороны, не всё ли равно, кем приходится леди герцогу? Главное, чтобы её не доставали, а там пусть делают, что хотят. И вообще, она голодна. Мысленно потеряв ладошки, девушка бросила предвкушающий взгляд на стол и опешила. Перед ней стояли всего две плошки: одна с творогом, другая с ягодами. Причём творог только-только прикрывал дно неглубокой посудины. Софья подняла голову: "Эй, вы ничего не перепутали?" Ей непять, и чтобы насытиться, требуется съесть больше, чем пару столовых ложек. Тем более, что для скорейшего восстановления организма ему нужно что-то посущественнее. Понятно, почему у её нового тела все косточки на пересчёт. Девочку просто морили голодом. Она перевела взгляд вправо, в тарелку супруга. Муж явно не привык в чём-то себе отказывать. С энтузиазмом гладает птичку килограмма на полтора. такую аппетитно подрумяненную и стекающую соком и параллельно общается с сотрапезниками, причём обменивается репликами исключительно с мужчинами, на но, женщин ноль внимания. Ну да, ну да. Курица не птица, баба не человек. Что-то такое она слышала. Метёт, словно всю ночь вагоны разгружал, и не подавится же. Сглотнув слюну, Софья покосилась влево. Черноволосая тоже наворачивая таж за ушами трещит. Правда, точит не мясо, а кашу. Предвинула к себе хорошую такую миску, поверх содержимого которой расплылось озерцо сливочного масла, и машет ложкой, успевая и по сторонам зыркнуть, и милорду улыбнуться. Миледи, что же вы не едите? Слащавым голосом произнесла леди Адель, а глаза при этом смотрели холодно с оттенком презрения. Творог свежайший. Я ещё вчера распорядилась, чтобы для вас его готовили отдельно и только из снятого молока. И оскалилась, изображая улыбку. Какая же она собачка женского пола. Стоп. В каком смысле вчера распорядилась? Адель Не ночная кукушка, а экономка. Но почему тогда сидит за господским столом? К сожалению, Соня ничего не знала о правилах этикета и обычаях средних веков, но что-то ей подсказывало, что экономка не является членом семьи, и уж точно не может быть гостьей, даже особой. Экономка это прислуга, или нет? Взгляд Сони невольно метнулся к герцогу. Как оказалось, Милорд суть речи уловил, и взгляд супруги понял правильно. Леди Адель, вдова моего младшего брата. Ей было очень грустно и одиноко в опустевшем доме покойного супруга, поэтому 3 года назад я пригласил её в свой замок. И она была так любезна, что взяла на себя обязанности хозяйки. Адель замечательная женщина, а если бы не Ешьте, Соня, сил вам ещё понадобится. И вернулся к трапезе. А Софья призадумалась. Герцик не договорил, но и без этого было понятно, если бы не какое-то препятствие, то он женился бы на Гурии, а не на тощем ещё и как выяснилось бракованном цыплёнке Сонии. И делать жену полноправной хозяйкой его светлость явно не собирается. Другой вопрос, что ей, Соне, не нужен ни сам герцог, ни его замок, ни дневные и ночные обязанности, которые исполняет при нём черноволосая. Но даже если она расскажет об этом леди Адель, та вряд ли ей поверит. И будет бороться за место в постели и жизни герцога, пытаясь устранить это самое какое-то препятствие. И ведь устранит Ибо на её стороне не только знание местных обычаев и лазейк в законах, но и симпатия ми lordа. Наверняка ещё и деньги, подкупить кого, заплатить за услугу. Кажется, муж собирался Соню куда-то отослать, поскорее бы. С такими водными для неё любое место будет безопаснее, чем замок, на который имеет виды такая особа. Софья отрешённо взяла ложку и не успела опомниться, как творог исчез за считанные секунды. А есть, хотелось попрежнему. Девушка с тоской покосилась на блюдо с недоеденной мужем птичкой. Его светлость изволил скушать только одну ножку и переключился на другие кушанья. Румяная корочка, сытный аромат, лежит такая понадкусанная, никому не нужная, можно сказать, заброшенная. Желудок жалобно заурчал, мысли Софьи перепрыгнули на тему еды. как специально под нас ей поставили. Съесть или нет, оторвать ножку впиться зубами. В конце концов, герцог и так они не высокого мнения. Никакие демонстрации воспитания этого уже не исправит. А ещё его светлость говорил, что силы ей ещё понадобятся, поэтому извините меня, лорд. И она пододвинула блюдо к себе. Моя ты прелесть. Мяса таила во рту такое нежное, такое сочное и вкусное. Соня и не заметила, как умяла добрую четверть, пока до неё не дошло, что вокруг стоит странная тишина. В подступающей панике она посмотрела в зал и поняла, что уже некоторое время никто, кроме неё, не ест. Разве что глазами и её Она поспешно отодвинула от себя блюдо и поймала острый как бритва взгляд леди Адель. Отвернулась ни до инсинуаций черноволосой гурии. Вздохнув, муж опять будет на неё рычать, посмотрела она на герцога. И опешила, настолько потрясённым он выглядел. И давно отмер её светлость, что давно Давно тебя потянуло на мясное? Жена. Странный вопрос. Вообще-то она мясо всегда любила. И если был выбор, любым сладостям предпочитала хороший стейк. Но то она, Софья. А как обстояло дело с вкусовыми предпочтениями у несчастной Сони, ей увы неизвестно. Возможно, первая хозяйка этого тела птичек на дух не переносила. Или у неё на этот продукт была аллергия, а может быть, в средневековье привилегию вкушать мясное имеют только мужчины. Вон, огуре и тоже не котлеты, а каша. В любом случае, она умудрилась снова привлечь к себе ненужное внимание, продемонстрировало неуместное или непривычное поведение, исключительно для себя прежней или для местных женщин в целом. Можно сказать, спалилась. Спасая ситуацию, Соня решила сначала изобразить непонимание, а дальше уже действовать по обстоятельствам. В крайнем случае, она всегда может заявить, что после падения почти ничего не помнит. И тогда странности поведения или смена привычек послужат доказательством, что она амнезию не выдумала. Интересно, как тут лечат? Только микстурами и травами или ещё целительская магия есть? Судя по скорости срастания переломов, без волшебства не обошлось. И это плохо. Кто знает, как здесь относятся к попаданцам и переселению душ. Значит, пока она это не выяснит, надо стоять насмерть. Тутошняя я. Просто память отшибла. Улыбаемся и машем. Мне нельзя было трогать это блюдо, но было так вкусно. Ирисинчиками хлоп-хлоп. Герцик продолжал буравить её взглядом. Наелась, вкратцево. Но Соня снова посмотрела на стол и поняла, что да, наелась. Пожалуй, да. Но попробовать вон те ягоды не отказалась бы. Уж больно привлекательно выглядят. Это уже про себя. А ещё неплохо было бы птичку чем-нибудь запить. А то и жидкости ей больше суток ничего, кроме того снадобья, не перепало. Вспомнив о питье, девушка машинально провела языком по губам и с удивлением заметила, как стремительно темнеет взгляд герцога. Она опять что-то не то сказала, сидит, таращится, злится. Как же хочется домой. Даже согласна вернуться в то ущелье, только чтобы живой и не переломанный. На радостях она бы даже простила Виталию его поступок конечно больше никаких отношений с ним и речи быть не может они расстанутся но без претензий и упрёков с её стороны Почувствовав что снова накатывает Соня подтянула поближе ложку и взяла ярко-жёлтую ягоду Мм вкусно Жмурясь от удовольствия съела ещё одну на этот раз красную потом другую синюю и снова жёлтые. Ягоды оказались удивительными, сладкие с небольшой кислинкой, прохладные и сочные, они отлично утоляли жажду, оставляя на языке приятное послевкусие. Достаточно. Резкий голос упруга прозвучал в момент, когда Соня в очередной раз выбирала, какую ей взять, красную или синюю. Герцек повёл бровями. И тихо материализовавшись за спиной Сони Слуга проворно убрал плошку со стола. Жалко, да? Но последнюю она всё-таки успела схватить. Деспод. Завтрак окончен. Милорд резко встал и выдернул супруг за собой, крепко ухватив её за руку. Леди Адель, голос смягчился. Не спешите. Спокойно доедайте. У меня возникли кое-какие дела. Позже увидимся. И снова ледяным голосом уже слугам. Передайте геру Хансу, что через 5 минут я жду его у себя в кабинете. После чего Милорд, не отпуская предплечья супруги, отправился к выходу из помещения. Чтобы не отстать, ей пришлось активнее перебирать конечностями. И это сразу же сказалось на её походке. Софья охнула, припадая на больную ногу, и едва не пропахала носом пол. Герцыку пасть не позволил, удержал. Но хватку явно не рассчитал или намеренно беречь не любимую супругу не стал. Судя по ощущениям, на коже теперь останутся отпечатки пальцев. Нога снова прострелила болью. Соня прикусила губу, сдержав стон. И его светлость выругался вполголоса. она не разобрала вчей адрес, а потом просто подхватил жену на руки. "Лекаря ко мне", рыкнул он в пространство. "Живо". На руках её ещё не несли. Не сложилось как-то. Соне не отличалось меня тёрнностью, а Виталий склонностью к занятиям тяжёлой атлетикой, поэтому вопрос, как доставить девушку туда-то или сюда-то, ни разу не поднимался. Как как путём по переменного переставлений нижних конечностей на ближнее расстояние при помощи такси, автобуса, поезда и прочего транспорта на дальнее. сонь, ты только не обижайся, после одного из обсуждений будущей свадьбы произнёс виталий, но я тебя из акса на руках выносить не буду. не хочу весь медовый месяц лечить радикулит. откажемся от глупой традиции. Покажем, что мы современные, прогрессивные люди. Разумеется, она согласилась, но всё равно было немного обидно, самую капельку, где-то очень глубоко в душе. Если бы она тогда знала, как это здорово, когда сильный мужчина несёт тебя на руках, то обиделась бы намного сильнее. Вот Гадже, этот доставшийся ей по наследству от сони и супруг. Нет бы поговорить с женой по-хорошему, расспросить. Может быть, она и не виновата совсем. А он только и умеет рычать, да глазами сверкать. Неудивительно, что бедная девочка в окносягнула. Он и её, Соню, уже почти до ручки довёл. Если бы могла, давно бы стукнула светлость по сиятельной макушке, чтобы мозг включился. Не доволен он, видите ли. Ну да. Средние века, мужчина господин, а женщина так, второстепенный член семьи. Но всё равно. Нельзя же так с молоденькой девушкой. Соня злилась и мысленно шипела, представляя в красках, что бы сделала с несносным деспотом, если бы сил хватило. Но стоило тому поднять девушку на руки и понести, прижимая к груди словно какую-то драгоценность, и ей сразу расхотелось брыкаться и возмущаться. Какие у него руки сильные. И пахнет светлость неожиданно приятно чем-то хвойным, свежим. А ещё под её ладошкой размеренно и ровно бьётся сердце мужчины, словно его хозяин на диване лежит, а не марширует с девушкой вверх по лестницам. И это почему-то ей тоже нравится. Сердцеxтремительно шагал по коридорам замка, не замечая ни моральных терзаний, ни веса живой ноши. И Соня расслабилась, позволив себе немного побыть просто женщиной и помечтать. А что было бы, если бы Соня не оступилась и попала на брачное ложе, как положено, невинной? Мог бы милорд относиться к молодой жене иначе, и, возможно, даже полюбить её. И сама себе одёрнула, размечталась. Да будь Соня невинна, она бы в окно не прыгнула. Будь Соня невинна, душа Софьи никогда не оказалась бы в её теле. Между прочим, Тогда она могла попасть куда похуже, в тело рабыни, например, или коровы. Так что не надо жаловаться и гневить судьбу. Надо поблагодарить её за второй шанс и постараться выжить. А что Милорд рычит? Что ж, у каждого свои недостатки. Надо попробовать поговорить с ним серьёзно. Может быть, получится прийти к компромиссу. К кабинету Милорда они пришли быстрее, чем ей этого хотелось бы. Мужчина сгрузил жену в кресло, а сам отошёл к противоположной стене и отвернулся к окну. В комнате повисла гнетущая тишина. Интересно, а как ей следует обращаться к супругу? Милорд? Муж? По имени? Чёрт, а имя-то она до сих пор не знает. Спросить, что ли? Ну, не убьёт же он жену за один невинный вопрос. И только она набралась решимости, как в дверь поскрёбся слуга. Ваша Светлость, пришёл Герхаൻസ്. "Пусть войдёт", приказал Герцог. Милорд Лекарь просочился в кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и бросил один взгляд на его Светлость, другой на застывшую в кресле Соню. "Что-то случилось? Зачем миледи встала? Ей ещё нельзя ходить?" сиделка не доглядела, и её светлость ночевыпила снадобье больше, чем можно было. Что за снадобье? Чем это грозит? Это редкий состав, который в разы ускоряет формирование костной мозоли. Но в этом-то и кроется опасность передозировки. Если начать ходить раньше времени, то концы кости могут сдвинуться и и срастись неправильно. Миледи может на всю жизнь остаться хромой. Ну или мне придётся ещё раз сломать ей кость, чтобы срастить потом заново. Соня невольно передернулась. Говорят о ней, словно её тут нет, будто она глухая или лежит без сознания. Поэтому я настаиваю, чтобы миледи провела в постели ещё минимум 2 дня, продолжил лекарь. Осмотри её ногу, приказал Герцик. Миледи Вы позволите? Герхардс приблизился и простёр руки поверх пострадавшей конечности. Софи кивнула, с интересом наблюдая за манипуляциями иномерного врача. Ага, так и думала, какая-то магия здесь точно используется. А вдруг она тоже магичка? Хорошо бы. Но столько плюшек в одну корзину не падает. Герд долго водил руками, не прикасаясь к ноге. а потом выпрямился и сообщил хмурым голосом заживление идёт отлично можно сказать, что кости срослись но как я и боялся из-за нагрузки на ногу они сдвинулись и к сожалению теперь эта нога немного короче второй боюсь мне придётся делать всё заново и раз так то лучше сделать это как можно скорее ломать мне кость в панике пронеслось в голове живой не дамся. У нас ещё одна проблема, Герхард. Скажи, на каком сроке ты можешь определить, что женщина понесла? Я <кхм> лекарь заметно растерялся и смутился. Простите, миледи. Милорд, не так быстро. После брачной ночи прошла всего неделя. Я могу с уверенностью подтвердить или опровергнуть наличие беременности через 3-4 недели после зачатия. Просто посмотри, пустая она или у... уже с начинкой, рыкнул Герцик. Какой же деликатный, вежливый индюк. Но с чего вы? Она ела мясо бинтарки. Стянула, у меня и ела так, словно её всю неделю не кормили. О, -о, О лекарь выглядел не менее потрясённым, чем свидетели её аппетита в том зале. Конечно, ваша светлость, я сейчас же проверю миледи, уже крастеренной Соне. Пожалуйста, ничего не бойтесь, это не больно, я к вам даже не прикоснусь. Откиньтесь на спинку и постарайтесь в ближайшие минуты не двигаться. И тут до Сони дошло. А на что? Вдобавок ко всем неприятностям, может быть, ещё и беременна? Нет, ну это уже ни в какие ворота. На такое она не подписывалась, категорически не согласна. Впрочем, её мнение и о переселении душ никто не спрашивал. С чего бы им интересоваться, если решат подкинуть ей Киндера? С ума сойти. Мало того, что в чужом теле, мало того, что её, по сути, лишили первого раза, и плевать, что дефлорация, если верить подругам, не самое приятное событие. Но это был бы её первый раз. Она имела на него право, как любая нормальная девушка, а его отняли, взамен наградив неизвестно чем ребёнком. И ещё. Если герцог с ума сходит от злости только из-за того, что оказался не первым, что с ним будет, если выяснится? Нет, вопрос поставлен в корне неправильно. Что с ней будет, если лекарь подтвердит наличие беременности? Ой, мамочки. Эй, кто там есть наверху? Возвращайте назад, то есть обратно. Умерла так умерла, чёрт с ним. Соня затаила дыхание, наблюдая сквозь опущенные ресницы за сосредоточенным лицом лекаря. Герсик тоже замер и, кажется, совсем не дышал. Ваша светлость, Наконец выпрямился Герхард. Я не ощутил биения новой жизни. Это точно. Было заметно, с каким облегчением выдохнул супруг. Ошибки не может быть. Она съела едва не причмокивая целую ножку бинтарки. Возможно, у её светлости просто извращённый вкус, он такое встречается. А она не могла скинуть. Понимаете? Она заела бинтарку ягодами фликса. Остановил на пятой, и нача она уничтожила бы все. Ягоды фликса? Недоумённо переспросил лекарь. Но кто додумался дать их Меледе? На столе должны были быть поданы лайна, но кто-то заменил их на ягоды фликса. Я обязательно выясню, чья это была инициатива и чьё исполнение, так как Вы уверены, что они не могли спровоцировать выкидыш? Уверен, твёрдо ответил лекарь. Соку фликса нужно 12 часов, чтобы его действие стало необратимым. Как я понял, Мелидис ела их совсем недавно, за завтраком, с полчаса назад. Тогда они ещё не успели ни на что повлиять. Я пришлю антидот, чтобы полностью их нейтрализовать. И раз вы говорите о бинтарке, то я бы хотел проверить её светлость ещё 2 или 3 раза, скажем, с недельным интервалом. Только в этом случае я могу гарантировать вам, что ваша супруга не ждёт ребёнка или наоборот, подтвердить наличие беременности. В остальном Миледи здорова. После известия, что молодая супруга не в положении, Милорд заметно расслабился и стал похож на нормального человека. А то смотреть страшно было, то ли взорвётся, то ли убьёт кого-нибудь, и она даже догадывалась, кого именно. Соня, что же ты наделала, глупенькая? На что надеялась? Учитывая, что после падения прошла только неделя, нельзя утверждать, что герцогиня в полном здравии, заявил лекарь. Что требуется, чтобы она окончательно поправилась? Покой. хорошая еда положительные эмоции и здоровый сон это особенно важно в её положении герцх снова вскинул голову я имею в виду что брачная ночь могла принести плоды но узнаем это мы не раньше чем через 2-3 недели хорошо я всё понял соне надоел полный игнор со стороны мужчин и она решилась герхаൻസ് А что мне делать с тем, что я ничего не помню? Мужчины синхронно развернулись к девушке и уставились на неё со странным выражением, как смотрели бы на лошадь, если бы та вдруг заговорила. Потом обменялись друг с другом взглядами. Милорд печально мол: "Видишь, лекарь, что происходит?" Лекарь сочувствующим дескать: "Милорд, крепитесь. Помогу, чем смогу". Это последствие падения, осторожно произнёс лекарь, одобрительно улыбнувшись Соне. Постепенно всё восстановится, память вернётся, и вы вспомните те 2 или 3 дня, события которых забыли. 2-3 дня? Но я забыла совершенно всё. Свою жизнь, родителей, как кого зовут, даже его имя. Софья махнула в сторону супруга. Не помню ни детства, ни юность, ни как милорд за мной ухаживал, ничего. Мужчины снова переглянулись. А свадьбу? Ничего, повторила Соня. Герхард Ханс виновато развёл руками. Такое тоже случается. Не волнуйтесь, ваша светлость, я сделаю всё возможное. Вы непременно всё вспомните. И к герцогу Ваша светлость, я должен отлучиться, чтобы приготовить антидот. Чем скорее миледи его примет, тем лучше. А вы пока распорядитесь, чтобы её светлость перенесли в покои. К сожалению, пока из организма миледи не выйдет весь сок фликса, ей нельзя пить сращивающее снадобье. С лечением ноги придётся подождать. Лекарь коротко поклонился и бочком-бочком выскользнул за дверь. Его светлость дождался, когда Ханс выйдет, потом подошёл к Соне и прошептал: "Не дать не взять гадюка". "Гадюк?" "Аспит одним словом". "Думаешь, что выкрутилась? Кто принёс тебе Фликсу? Отвечай".